Глава 28 Стоит ли говорить, что дальше было только истерика? Я, будто вытащенная на сушу рыбка, глотала ртом воздух и пыталась взять себя в руки и не терять рассудок. Истеричка? Может быть. Но в моей жизни подобные события чаще всего имели место быть исключительно в кино. А тут угрозы, похищение, слежка. Все это выбивало меня из равновесия, которое я с горем пополам себе организовала. Телефон разрывался в кармане, а я не могла заставить себя достать смартфон и хотя бы посмотреть, кто мне звонит. Теперь меня обуяла такая паранойя, что страшно было вообще с места двигаться. А что, если за мной тоже следят? А что, если следят за Димой и Верой? Этому уроду ничего не стоит укокошить нас всех в угоду своим планам. Мы же помеха. Не знаю, сколько я так просидела, но стоило мне только подняться, как во двор влетела машина, из которой злой, как тысячи чертей, выскочил Давыдов. Завидев меня, он нахмурился и стремительно направился ко мне. — Ты почему не берешь трубку? — прошипел муж, хватая меня за плечи и ощутимо встряхивая. Мы чуть с ума не сошли, пока с подругой твоей пытались до тебя дозвониться. Дима... Аня, это не шутки. Я столько уже успел передумать, что даже страшно начать тебе перечислять. Ты почему не отвечаешь? Что за срочное дело? Перебивать яростный спич моего мужа было бесполезно. Адвокат. В его жизни это норма. Если он начинал расходиться, то проще помолчать и подождать, пока он закончит, и вывалит все, что успел накрутить в своей голове. В работе это помогло ему бы одним из лучших, а вот в жизни раздражало. Слово же не вставишь. Ты чего молчишь? Меня снова встряхнули, а меня снова прорвало. Нет, сил на крики и подобные выяснения отношений, где летят пух и перья, у меня не было. Но вот терпеть такое больше не собиралась. Резко дернулась из рук мужа, я подняла на него красные от слез глаза и скрестила руки на груди. «Если ты планируешь и дальше со мной говорить в таком тоне, то, боюсь, диалога у нас не получится», — отрезала я. «Ань, я волновался. Да плевать я хотела. Если не беру трубку, значит, есть причины». «Что случилось?» «Жаров случился», — рявкнула я и двинулась в сторону дома. «У меня была одна цель. Выбить из собственной сестры правду. И плевать, какой ценой. В данный момент я была готова на всю. «Ань, подожди!» Дима шагал за мной, нагоняя, но я останавливаться не собиралась. «Аня, у Веры есть новости!» «Ага», — буркнула я. «У меня сейчас тоже будут новости!» «Ты что задумала?» «Стой, где стоишь, и не мешай!» «Аня, брысь!» Я не собиралась сдаваться. «Если моя сестра повела себя как животное, то какое понимание у меня к ней должно быть? Она предала свою семью, продала нас, как поросят на рынке. Не заслуживает это псина нормального отношения». Влетев в квартиру, я хлопнула дверью чуть громче, чем собиралась, чем привлекла внимание родителей. Увидев выражение моего лица, отец встал перед дверью сестры и отрицательно качнул головой. Подойдя вплотную к нему, я достала телефон и нашла в памяти фотографию Тёмы, где он сидел в песочнице и широко улыбался, глядя прямо на камеру. «Это мой сын, и плевать мне, что говорит ДНК. Ты защищаешь своего ребенка, а я защищаю своего. И сейчас так уж вышло. Решение всем проблем сидит в спальне. Вуз не дует. Отойди по-хорошему. Прошу». «Я все равно её достану. Ты не сможешь тут вечно сидеть». «Анечка, послушай». «Нет», — гаркнула так, что стаканы на кухне зазвенели. «Мой ребенок, черт знает где. Из-за ошибок этой стервы. Ищи эти проблемы в себе, мои дорогие. А я не дам ей выйти сухой из воды. Отойди». «Дочь, ты же понимаешь? Мне плевать», — отчеканила я. «Убить я ее не убью, у меня сын растет, а вот правду выбить – легко». Отец, испытывающий, посмотрел на меня. По сути, я толкала его на то, чтобы наступить себе на горло. Любимая дочка, кровиночка, что взбредет мне в голову, никто не понимал. Да я даже сама не понимала, но у меня были все же стальные аргументы. Ситуация была ясной, как день. Полиция ей не страшна. Отец ее не тронет, даже от меня защитить вот пытается. Нет, так не получится. А если бы это был твой ребенок? Вопрос заставил маму громко охнуть и осесть на стол на кухне. У отца не дрогнул ни один мускул, только глаза стали чернее тучи. Он понимал все, как никто другой понимал. Тяжело вздохнув, он отодвинулся от входа и открыл ключом дверь, пропуская меня вперед. Прошу тебя! Отца стала потряхивать. «Не убью, не переживай». Нет, убивать не собиралась. А вот остальное, как получится. Войдя внутрь, я вскипела еще сильнее. Эта сволочь даже не заморачивалась. Валялась на животе, на своей кровати и листала ленту социальной сети, включив в наушниках музыку. Горечь разлилась по груди, заставляя сглотнуть ком. «Вот тварь!» Не став церемониться, я взяла стул и приставила к двери, чтобы не сбежала раньше времени, и вырвала из рук сестры телефон. Девушка взвизгнула, подскочила на месте, спрыгивая с кровати, противоположную от меня сторону. «Уйди! Не трогай! Помогите!» — заверещала она. «Ты не учитываешь один маленький факт, малышка. Папа делал ремонт на совесть, поэтому тут прекрасная звукоизоляция». Улыбнулась я с ужасом, понимая, что упиваюсь ее страхом. А теперь, дорогая, ты мне все расскажешь от начала и до конца.